Глава седьмая. Катерина пошатнулась, потрясенная словами Джулиана. В это время дверь кабинета открылась, и Алексей властно сказал, «Я предпочел бы, чтобы все разговоры происходили за закрытыми дверями Наталья». «Прошу, папа», — покорно согласилась она. Ее рука по-прежнему покоилась в руке Джулиана. «Папа! — Я не понимаю. Катерина была настолько сбита с толку, что, казалось, вот-вот теряет сознание. — Джулиан, — говорит он, — и Наталья должны пожениться. — За закрытыми дверями, пожалуйста, — повторил Алексей, удивляясь, почему дочери никак не могут понять необходимости соблюдать осторожность. Он широко распахнул дверь, чтобы все вошли в комнату. Затем, когда дверь была плотно закрыта, обратился к Наталье. — Насколько я понял, ты согласна выйти замуж за мистера Филдинга? — Да, папа. Алексей облегченно вздохнул. Теперь, несмотря ни на что, он справится с предстоящими трудностями. Хотя дочь его покидает, жена остается, и в этом случае ему будет гораздо легче. Теперь первым делом надо известить короля. Необходимо объяснить ему сложившуюся ситуацию, и тогда будет понятно, почему мистер Филдинг так поспешно оставляет свой пост. Восточный экспресс отправляется из Будапешта завтра утром. Бракосочетание должно состояться как можно скорее, чтобы вы могли успеть на поезд. Но, папа, пожалуйста, ведь Наталья с мамой могли бы пожить «В Швейцарии всего несколько месяцев!» — запротестовала Катерина, чувствуя, как кровь шумит у нее в ушах. «Мистеру Филдингу вовсе нет никакой необходимости!» — она хотела сказать «жениться», но не могла. «Уезжать!» — так далеко, — закончила она фразу, не осмеливаясь посмотреть на она так как чувствовала, что окончательно потеряет самообладание, если это сделает. «Мы...» Не знаем, как долго Наталья будет вынуждена оставаться за границей, — мрачно сказал Алексей. Если офицер, видевший ее с принципом, не обратил на него внимания и не признал в нем убийцу эрцгерцога, то, возможно, требование выдачи Натальи не последует. В таком случае, как только убийцы будут осуждены и дело закроют, она сможет вернуться в Белград. Если же будет выписан ордер на ее арест, тогда трудно сказать, как долго ей придется оставаться за границей, по-видимому, до тех пор, пока австрийцев не убедят снять с нее обвинения. Даже в этом случае она не сможет вернуться, пока не утихнут политические страсти. Поэтому ей гораздо лучше отправиться в Британию в качестве миссис Филдинг, нежели под своей фамилией с матерью. Швейцарию. В какой-то момент Катерина подумала, не сошла ли она с ума или, может быть, все вокруг немного не в себе. Как мог ее отец согласиться с тем, чтобы Джулиан жертвовал собой? И как Джулиан мог на это пойти, если даже целесообразнее чтобы Наталья поехала с ним в Лондон, чем с матерью в Швейцарию, зачем ему обязательно на ней жениться? Можно было бы найти женщину, которая сопровождала бы Наталью, а в Лондоне у она наверняка есть среди родственников женщины, под присмотром которых она могла бы там жить. Папа, нерешительно начала она, стараясь сохранить здравомыслие, В этой безумной ситуации, папа, ты не думаешь, что, возможно, Катерина не могла продолжать? Она ужасно боялась встретиться глазами с Джулианом и старалась на него не смотреть. Он и Наталья отошли немного в сторону, так что Катерина могла видеть их краем глаза, и тут впервые она заметила, что Джулиан продолжает держать Наталью за руку. «Да, Катерина...» Подбодрил ее отец, глядя на карманные часы и пытаясь оценить, сколько времени ему потребуется, чтобы доехать до дворца и подробно объяснить Петру положение вещей, а затем связаться с советником британской миссии и устроить венчание. Катерина не отрывала взгляда от двух сцепленных рук. Ногти Натальи были коротко подстрижены и отливали перламутром. Загорелая рука Джулиана выглядела весьма внушительной. Катерина вспомнила, как совсем недавно он ее обнимал, когда они вальсировали в летнем балу. Все это было... И вот сегодня, после разговора с отцом, он отправился в итальянскую гостиную, чтобы поговорить с Натальей, а когда они вместе вышли из комнаты, она решила, что он держит сестру за руку из платонических чувств. Стараясь лишь ее успокоить, Теперь было ясно, что это не так. Медленно, с чувством обреченности, Катерина подняла глаза и взглянула на Джулиана. Он смотрел на нее с беспокойным участием. Жестокая реальность ее поразила, и она поняла, что и раньше его глаза не выражали никакого иного. — Катерина! — снова обратился к ней отец, сунув часы в кармашек жилета. — Что ты хотела сказать? — Ничего, папа. Не имеет значения. Боль в груди затрудняло дыхание, а говорить было еще труднее. Джулиан ее не любит. И никогда не любил. Она вспомнила, как, разговаривая с отцом, намекнула на свои отношения с Джулианом и покраснела от стыда. Как могла она быть такой глупой? Как можно было так много навообразить, когда для этого не было никаких оснований? Надеюсь ты меня извинишь папа сказала катерина чувствуя что она должна немедленно покинуть комнату пока окончательно не потеряла самообладание у меня ужасно разболелась голова я хочу немного полежать алексей кивнул катерина действительно плохо выглядела он не думал что на нее так подействует разлука с натальей впрочем вполне понятно Разница в возрасте у сестер всего два года, и они почти все время были неразлучны. Когда дверь за Катериной закрылась, Алексей с тяжелым сердцем понял, что их дружная семья распадается, но он ничего не может с этим поделать. «Я еду в Канак», — отрывисто сказал он. Джулиан, вам надо уложить вещи и поговорить с советником посольства. Зита, надеюсь, ты позаботишься, чтобы у Натальи было подходящее подвенечное платье. Без лишней суеты он вышел из комнаты вслед за Катериной и, уже садясь в экипаж, вспомнил об их разговоре во время летнего бала. Кажется, тогда она намекала, что Филдинг проявляет к ней интерес. Видимо, поэтому он так растерялся, когда Джулиан попросил у него разрешение сделать предложение Наталье, да еще во второй раз. В конак бросил Алексей кучеру. Очевидно, произошла ошибка. Он вспомнил ошеломленный, недоверчивый взгляд Катерины, когда она узнала, что Джулиан и Наталья поженятся. — Черт побери, — прошептал он, размышляя, — как. Какая все-таки сложная штука жизнь? Черт побери. Катерина, раскинув руки, прижалась к двери спальни, по ее лицу струились слезы. Когда же это случилось? Как давно Джулиан влюблен в Наталью? Почему она ни о чем не догадывалась?